«Но вы, — сказала Равена, вы сами, без сомнения, ничего не должны опасаться. Ты, что бодрствовала у одра раненого Уилфреда и Венга, — продолжала она с возрастающей горячностью, — тебе нечего опасаться в Англии, где и саксы, и норманы наперебой будут воздавать тебе почести. — Твои речи, леди, хороши, — сказала Ревека, — а твои намерения еще лучше. Но это не может быть».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 «Долго буду я вспоминать ваше лицо и благодарить Бога за то, что покидаю моего благородного Избавителя в союзе с той...» Глаза ее наполнились слезами, она умолкла, потом поспешно оттерла их, и на тревожные расспросы Равена отвечала «Нет, я здорова, леди, совсем здорова, но сердце мое переполняется горестью при воспоминании о Торкелстоне и ресталище в Темблстоу».